Григорий Матвеевич, старенький учитель рисования, увидел только, как машина свернула за окол, он спешил как мог. Хотел Оленьку встретить, предупредить хотел и не успел. С самого утра все пошло наперекосяк. Он специально встал ни свет ни заря, чтобы успеть на первый автобус до областного центра, а там уж пересесть на прямой рейс до города, где находилась колония. Благополучно добрался до центра, сделал пересадку, но автобус по дороге заглох, и Григорий Матвеевич потерял почти два часа времени, и встретить Оленьку не успел. После он долго ждал обратного автобуса, но автобус пришел опять-таки не по расписанию, с задержкой. От автостанции Григорий Матвеевич чуть ли не бегом припустил к Оленькиному дому, но снова опоздал. Учитель кинулся было за машиной вслед, но... Понял, не догнать. Заметался, замахал руками. Хоть бы такси взять, но такси, конечно, не было. Слава богу, трамвай подошел. Григорий Матвеевич не знал, где будет Оленьку искать, просто решил ехать в ту же сторону, куда направилась машина. В конце концов, дороги в городке всего две, прямо и направо. Бог даст, отыщет он Оленьку. Стас все молчал. Ольга тоже примолкла, смотрела на него, ждала. За окном проносились убогие домушечки, потом началась промзона. Они ехали мимо бывшего мясокомбината, который пару лет назад закрылся по банкротству. Шныряли между заброшенных корпусов тощие, бродячие псы. Прошла компания мужиков, пьяные все, страшные. — Стася! Что угодно. Только бы не молчал, только бы говорил с ней, Стас. — Ты машину новую купил? Смотрит на дорогу, плечами пожимает. — Да так, по случаю. Дешево отдавали, я и взял. А что? По-моему, хорошо, удобно, и пять лет всего. Улыбается. Нравится, видно, машина. Он, когда про машины говорит, всегда улыбается. Тебе как? нравится нравится стасенька а куда мы едем где ребята у мамани ребята забрала дед там антенну наладил так они все время мультфильмы шуруют так мы к ним что ли едем да мы уже приехали слева промзона справа свалка какая то дальше тупик и ограда городского парка парк большой задняя часть запущенная заросшаяе Днем туда еще ходят, а как стемнеет, нет, страшно там. — Стасенька, куда мы приехали? Где? Он перегнулся через нее, дверцу открыл. — Выходи. страшно ей стало. По спине мурашки. Как это говорят? Кто-то по моей могиле прошел. — Гусь, что ли? — Стася. — Я не хочу зачем мы тут поговорить нам надо здесь больше негде выходи медленно вышла встала с машиной рядом стася нет нет не верю не может быть не, не надо но стас не смотрит на нее сумку с заднего сиденья достал пошел к свалке рядом со свалкой Брошенный старый запорожец, горбатая ржавая сирота, Двери выломаны, сиденья выпотрошены. Кто-то эту машинку любил, ездил на ней, Служила она своему хозяину верой и правдой. А потом хозяин купил новую, жигули какие-нибудь, Или даже иномарку, а старушка отправилась на свалку. Только сперва хозяин снял с нее все маломальски ценное. Снова мурашки по спине. Гусь прошел по моей могиле. Нет, не верю. Стас поставил сумку на капот Запорожцева, трупа. Обернулся, посмотрел в глаза. Молчи. Не говори ничего, не хочу слышать, не хочу знать. Мерзкий голосочек где-то внутри пискнул. Так ведь ты уже все поняла. Ты уже все знаешь. Знаешь, почему дверь не открылась? Почему другие шторы? Почему он не смотрит в глаза? Нет, не знаю. Упрямо думала Ольга. Стас достал из кармана сигареты. Сейчас вытащит одну, помнет в пальцах. Он всегда так делал. Достал, помял, прикурил. — Присядь, Оля, в ногах, правда, нет. — Куда тут садиться-то? Разве рядом с сумкой на багажник мертвого запорожца? Почему-то на багажник садиться не хотелось, но Стас так посмотрел, что она послушалась. — Я сяду. А хочешь, встану на голову? А хочешь, на руках через весь город пройду? Все, что скажешь, то и сделаю. Только скажи, что все хорошо, что я напрасно перепугалась. Вот что, Оля. Так получилось, что... Ну, в общем, так, смотрит в лицо, ждет, что она сама догадается, сама все скажет, как сказала про тюрьму, что возьмет все на себя. Раньше она всегда так и делала, говорила за него, и он оставался как бы ни при чем. Она ведь сама предложила, так что с него взятки гладки. Стас был добрый парень, во всяком случае не злой. Он не любил говорить людям неприятные вещи, тем более Ольга ему не чужой человек, жена все-таки. Сколько лет вместе прожили? Черт! Он надеялся, она сама догадается, сама все скажет, и ему останется только согласиться. Ну, раз ты так считаешь, раз ты думаешь, что так будет лучше, что ж, не стану спорить. Но она молчала. Это расстраивало Стаса и злило. Почему она ставит его в дурацкое положение? Ну почему он должен что-то объяснять, оправдываться и еще чувствовать себя виноватым? Он-то в чем виноват? Ну с кем не бывает. Да, любил. А потом разлюбил. — Сердцу, как говорится, не прикажешь. Стас откашлялся, закурил новую сигарету. оль Я давно хотел сказать, но все как-то... Ну, не в зону ж ехать с таким сообщением-то. Кто-то умер. Дура. Все живы. Только я больше не могу... Что ты не можешь, Стас? Ну, неужели придется прямо вот так и сказать? Вот прямо словами. Короче, так. — Я люблю другую, я тебя разлюбил. Господи, господи, ну какая тоска! Какой же разговор неприятный получается. Уж скорее вы закончите домой, дома ужин ждет, по телеку футбол, полуфинал чемпионата, между прочим, а он тут лясы точит. Разлюбил? Давно уже. ну «Ну как я тебе скажу, когда ты... когда мы...» «Какую? Другую?» «До нее стало доходить, кажется?» «Да какая разница, какую, другую? Ну вот что ей за дело?» «Сказал же, разлюбил. Ну, не все ли равно, кто она, другая эта?» «Короче, Зина живет с нами». И ребятам с ней хорошо. Она заботливая, веселая, не обижает их. Уж за этим я смотрю, да не думай. Ты того, Оля. Ты понапрасну их не расстраивай. Ну, раз уж так сложилось, что ты уезжай, в общем. Ну, что ж делать? Ну, ну я живой человек. Сердце-то не прикажешь. Живет. «С моими детьми? С тобой? Ну да. А что тут такого? Ну, мы друг друга полюбили. Что нам теперь, помирать, что ли? Или ждать, когда ты помрешь? Столько людей разводятся и ничего, дальше живут. Ты со мной разводишься? Документы месяц назад подал. Когда жена в тюрьме, то согласия не надо». Ну, что ж делать? Ну, не люблю я тебя. Гордно перехватило, будто кто накинул петлю до боли. Нет, ты слышишь? Нет. Я люблю. Я люблю тебя. Я не хочу. Я, я не могу. Это невозможно. Господи, господи, ты сам слышишь, что ты говоришь? Ну, вот. Так он и боялся, что сцену устроит. Вот нет, что интеллигентно, как-то по-человечески. Говорила Зинка, не ходи, напиши, что так, мол, и так, и не приезжай, мол. А он культурно хотел поговорить, как люди. А теперь вот истерики слушать приходится. Стас снова закурил. — Оля, ты не приходи больше. Все равно я замки поменял на всякий случай. Ну чего зря детей расстраивать? Мишу и так в школе затравили, мол, мать-зеечка.